Глава 15. Зоопарк. Давай провожу тебя к нашему зверинцу и покажу клетку для дракона, протянул руку ректор. Слово клетка мне не понравилось. Я представила себе милый современный зоопарк, в котором животных содержат в просторном вольере, где те могут и бегать, и играть в лес кругом. Можно позволить зверям свободу, а не держать их в честной конуре. К тому же, если здесь принято, что ящеры — это карликовые домашние питомцы, то зачем тогда вообще нужна клетка? Мы подошли к воротам зоопарка, и я горько вздохнула. Кто-то жалобно пищал в клетке. Да настолько тревожно, что волнение разом передалось и мне. Я испугалась и больше не могла сделать ни шага. Арес тоже запаниковал, завертелся на месте, пыхтя пеплом. а потом юркнув в ближайший цветущий куст и прикрывшись крыльями, свернулся в клубок. Снова стал похож на чёрный камень. Вы же видите, что он боится. Мой голос выдал беспокойство. Я и сама боюсь идти дальше. Это химера. Она передаёт свой страх другим, объяснил профессор. Мой дракон здесь не останется. Я погладила сложенные крылья Ареса. Давайте скорее проведём вступительные испытания. Я готова сдать экзамен сегодня. Ты даже не знаешь, что нам покажешь, по-доброму улыбнулся ректор. Я могу созвать членов комиссии на сегодняшний вечер, но боюсь, контингент выйдет не самый приятный. Профессор Касьян, ему обычно всегда есть дело до тех, кто прибывает из другого мира. И парочка циничных профессоров подхалимов из министерства, которым нечем занять вечер. Ты правда согласна, чтобы подъехали более приятные люди, потребуется ещё 5-7 дней. Как правило, экзамен принимает комиссия из 100 человек, но в экстренном случае достаточно четырёх профессоров. А среди тех, кто может подойти уже этим вечером, будут мужчины, промямлила я. Разумеется, Когда как-нибудь справлюсь, буркнула в ответ. В конце концов, у меня богатый опыт по очаровыванию представителей противоположного пола в моём мире. Вряд ли здесь мужчины кардинально отличаются от московских. Разве что они и сами маги. Ну, суть та же. Начну с того пирога, который пекла в институте, чтобы найти друзей. А дальше как пойдёт. Пожалуйста, созывайте людей на сегодняшний вечер. «Я справлюсь», — произнесла и посмотрела в любопытные желто-зеленые глаза Ареса, выглянувшие из-за черных крыльев. «Пойдем что-нибудь съедим, и я познакомлю тебя с Элей». «С животными в столовую нельзя». Я сердито вздохнула. «О да, никаких запретов в Академии женских чар». «И это не запрет, а здравый смысл», — настоял ректор. Мы пригласим тебя сегодня вечером для экзамена. Будь готова. Или бежала ко мне с распростёртыми объятиями. Но Едва приметила сидящего рядом дракона, как притормозила в двух метрах. Харя, мы его не угробила, выкрикнула девушка первым делом. Огонёк услышал голос хозяйки и тотчас выпорхнул из сумки, радостно залез к алимерина руки. и не успокоился, пока не вылезло её лицо ей в ухо. Девушка отпустила хорька на землю и решительно направилась к нам с дракошей. Ого-го, хонюшки, святые прародители, огненный ящер. Эля захлопала в ладоши, как маленький ребёнок, и два приблизилась. Я сначала испугалась, что дракон ледяной. С ними столько хлопот. Они любят сырость и холод. Нужен специальный террариум. в котором должна всегда быть определённая температура, чтобы дракон не подох. А огненный дракон и лапушки. Сделал ему тёплую лежанку и сойдёт. Ящери, кстати, сейчас очень недешёвое удовольствие. Только не говори, что ты просто вышла на поляну и наткнулась там на огненного дракона, я не поверю. Ну я просто вышла на поляну, но ещё читала заклинание, чтобы меня оставили здесь учиться. Может, дело в нём? Замялась я. Эля, а мы можем устроить пикник? Раз в столовую нельзя таскать домашних животных. Пикник! взвизгнула Эля и бросилась ко мне со второй дозой объятий. Если бы ты знала, как долго я мечтала о пикнике на траве, но победать мне было не с кем. Мы уютно устроились возле розового сада. Натаскали кучу еды под предлогом того, что я не знала, что понравится дракону. О съели почти всё сами, даже харя не угостили. Тот с обидой уплетал кусочки курицы, которые Эля приготовила нам в дорогу. Арс особо оценил биточки из индейки и котлеты из кролика, а я осталась в абсолютном восторге от жареной рыбы со специями в сырном кляре. В мир стоило попасть только ради неё. Классный дракон. Эля аккуратно дотронулась до морды ящера. Когда тот наелся до отвала и свернулся в клубочек у наших ног, сладко посапывая. Он и правда приятный, тёплый. Ледяные драконы ужасно холодные, чешуя у них противно липкая, а глаза белёсые или светло-голубые. Итак, ты просто вышла на поляну и и увидели его. Я быстро пересказала Эли историю с счастливым концом. Застриф внимание на мужчине, убивающем ведьм. До «Да кого он убил, не смеши меня, громко хрюкнула Эльмира. Выпендривался перед девушкой только и всего, цену себе набивал. Я с облегчением выдохнула. Значит, правда, стоит поменьше о нём думать. Насколько я знаю, затараторила Эля. Из наших чаровниц от охотников никто не пострадал. С представительницами серпентария связаться себе дороже, сама понимаешь. А паиньки одни в дремучую чащу не полезут. На моей памяти убивали стихийников. Те уходили в леса искать или выращивать редкие травы. А звериные лекари периодически пропадают. Но тут 50 на 50. Может, животное напало, не оценило помощи. А может, и охотник.